Глава двадцать девятая. Всегда они. Цикл прошел. Скорее, даже больше. На вид мир, спокойствие и солнце. Мелкая возня, ее никто не отменял. Даже левант отстроился и здравствует. Иногда поливаю их дождиком. Народ девица. Ходят мирные караваны по дорогам, где мы бились. На полях, где сшибались гарды, растет трава. На холмах остались следы нашей обороны и лагерей. Все еще видны борозды от метеоритов. Они тоже заросли зеленью. Но, возможно, кто-то и задается вопросом, откуда здесь эти канавы и почему так оплавился камень. Смотрю на Вито через дисплей и улыбаюсь. Теперь я хранитель заповедников. Пусть и встали мы на орбите грав, выжидая угрожающе. Не ссыте, гранчане. Такие и посылаю сообщения. Молчат. В ущелье Ридуш еще никогда не было столько народа. Да и что им тут делать? Дальше же стеклянное море. Но собираются, похоже, и сукубы, и Фелисы, и люди в нарядах красочных, со знаменами моими. Ха! Да здесь целый городок теперь! Стоп, подождите. Танк Брока на постаменте, отшлифованный до блеска, никогда бы не подумал, что они это устроят, да еще и собрались вокруг него, как на митинг цветы кладут мелочевку разную ленточки мои привязанные к стрелам и прочему барахлу целых шесть филисов корячась мое копье к памятнику потащили сердце задолбило чаще когда я увидел эти лица грустные до да трясучки, знакомые нелли и вибисиду в окружении кошечек и кошаков шейлу и воительниц а я и забыл как они прекрасные светлы а я и забыл каково это любить Мне хочется сорваться, бросить все и вернуться к ним, туда, прямо сейчас, аж до мурашек, с жаждой обнять поскорее, осязать и убедиться, что они настоящие, живые, живут прямо сейчас, но я не могу. Додавящего в груди заражу, погублю, испорчу всю жизнь, а их все больше родных и милых, тех, по кому я безумно скучаю». Они как специально проявляются один за другим, добавляя мне увесистости в ком у горла. В толпе мелькают Ангелина, Эрик, Линелла, Олаф, мои хозяюшки с утеса, обнимающие спасенных девочек. Кириан с дочкой и целой группой учеников из универа. Фейрат с Диадором что-то обсуждают. Принц уже и не принц, похоже, а король. Да и бывший наставник в плаще советника. А там в сторонке что заверзило? Малькольм? Да при свете дня! Лейен с ним рядом стоит, как трехлетняя дочка, скромно прижимается. Не думал, что буду так рад видеть и этих, а ведь сработало. Здесь и Валиан с сыном Иенессой, да они еще и с двумя детками на руках. Ой-ой, пошла движуха какая-то. Вижу, как Ольви со слезами на глазах подходит к постаменту и кладет мои наручи, в которых нет уже камней. Что-то говорит этому танку и я бы душу дьяволу продал сейчас, чтобы услышать эти слова. Отступает в толпу. «Постой, не уходи, пожалуйста!» Но следом вперед вырывается Нелли. Кошечка моя голову опускает и шепчет себе под нос. Как же хочется обнять ее сейчас и сказать «Да жив, я жив!» «Чего вы тут устроили?» Пятится обратно, в глазах зеленых слезы блестят, но царица Фелисов держится из последних сил. «Выходит, и Меретта!» Узнаю ее, и дыхание перехватывает в груди. Моя хорошая, живая и здоровая, та, кого я считал самой главной вруньей. А в итоге она спасла меня, да и весь их мир. Без колебаний, без промедления, сумела перебороть себя и магию браслета. Огнепламенная улыбается грустно, подходит к алтарю, который они для меня сотворили, и кладет туда поломанный идентификатор. Похоже, тот, что я ногой расколол у Джуны. Молчит полминутки, не шевелясь, а затем вдруг смотрит в небо, будто прямо мне в глаза. Ух уж это пламя! Говорит что-то неистово и яростно, толпа вокруг бурлит, часть в небо смотрит вслед за ней, а другие уже в нетерпении к памятнику бросаются без очереди, закрывая ее от меня. Теперь знаю. Она им все рассказала, что я не сбежал, иначе к чему все это? Удаляю камеру, словно улетаю оттуда. Сижу, как дурак, медитируя на облака, закрывающие сейчас ретушь. Что же это? Все забыть меня не могут. Живая мира, спасла и ее ревекка. Верно, все поняла по монете нашей. Туплю. Завис! Горюю. Пока мысль не приходит ошеломляющая, а я ведь смогу починить его. У нас на станции таких нет. Все Сиригры уничтожили вместе с пилотами и отсеками. Где такое хранится и производится, иначе бы я раньше додумался. Мчу в конструкторский отсек, в котором после атаки уцелела часть станков и сам ангар. Уже разобрался, как они работают. Как говорила моя последняя служба спасения, брони я насобирал на вита что контроллер одноместный можно построить. Ну или дракончика небольшого, а оно и лучше. Не испугаются. Затем, как плавно и изящно конструируется мой кораблик, наблюдает весь экипаж. «Паш, вот это агрегат!» — хвалят одни, а другие посмеиваются. Аппарат переправляется в ангар на стартовую площадку, а я с ощущением легкости, как никогда, залетаю в кабину. Пять минут возни, и уже лечу над облаками в тесной рубке. Мощный рокот движка никак не вяжется со скоростью. Летим, как варёные, да и ладно. К полуночи добираюсь до ущелья и своего памятника. А там гулянья идут в селе. Тем лучше. Приземляется кораблик мой габаритами ниже, чем лошадь. Млять, хорошо, что в ночи меня не видят на таком. Костры вокруг танка горят ярко. Народ подрывается, завидев меня. Ну ё-моё! Делая вид, что так и должно быть, подскакиваю к алтарю, где добра накидали немерено всякого. Фонарики, батарейки, стаканчики из-под кофе, резиновый член. — Эй, стоять! Кто таков? — ревёт сам Галактион. Раскапываю браслет и бегу обратно на кораблик. Влезаю туда, ударяясь головой и взмываю в воздух. Долетев до станции, спустя два часа закинул браслет в восстановитель. Затаив дыхание, жду эти долбанные бесконечные секунды, но вердикт приходит вскоре. Успешно. Когда я возвращаюсь в ущелье, уже утро, и никто не уходит. Сидят вокруг памятника плотно. Даже приземлиться негде, но на мониторе в кабине я вижу, как на меня пальцем начинают показывать, когда уже на снижение иду. Обозначаю место, куда хочу приземлиться, и народ шарахается, освобождая площадку. Приземляюсь, открываю дверцу, скрипит зараза, но я невозмутимо поднимаю задницу с кресла и выхожу в напечатанном на принтере деловом костюме розового цвета, который, млядь, здесь на Вита, почему-то оказывается коричневым». И это меньшее из зол. Сердце бешено стучит, готово выскочить, но я встаю перед всеми своими друзьями, соратниками и любимыми. Их лица прекрасны в утреннем свете. Они приветствуют меня и, наверное, не верят своим глазам. И глазищам. Гробовая тишина смущает. Впервые за долгое время я чувствую такую неловкость, и от волнения у меня испарина на лбу выступает. А еще слова все в горле застряли, и в глазах мутно стало вдруг но я выдаю, проглотив ком и смахнув слезы. Что за праздник-то? Войны света! Видимо, совсем хватку потерял, ибо совершенно не понял, как они подкрались и врезались в меня, обнимая со всех сторон, и чуть не зашибив вообще. Вот же кобылы стали сильные, жадные до обнимашек, нежные и такие родные. Ольви, Нелли и Мира». Конец истории. Цикл завершен. Текст читал Максим Полтавский.